на Переяславскую землю. В целом, однако, после 1203 года позиция половцев стала менее враждебной, их ведущие ханы начали склоняться к тому, чтобы вступить в переговоры с русскими. С русской стороны князь Мстислав удалой поддерживал политику дружбы с половцами и воспользовался этим, используя их в качестве союзников против венгров и поляков. Как мы видим из сказанного, русские в начале XIII века были готовы к тому, чтобы установить стабильные отношения с половцами. Монгольское вторжение полностью изменило ситуацию как здесь, так и во многих других аспектах. Б. Запад. Три народа жили на западной границе с русскими в киевский период. Венгры, поляки и литовцы. В конце XII века немцы появились в литовских землях, и вскоре им удалось вытеснить или завоевать часть литовцев, а также их северных соседей, латышей и эстонцев. Давайте вкратце рассмотрим развитие политических и военных событий на русской западной границе относительно каждой из трех стран, названных в начале. Как мы знаем, Венгрия принимала активное участие в борьбе между русскими князьями в середине XII века. Общие сведения о русско-венгерских отношениях смотрите у Соловьева и Грушевского. Библиографию по истории Венгрии смотрите глава 11, сноска 27. Тогда она была союзником Киева и врагом Галича. Поскольку из всех русских княжеств Галич находился к ней ближе всего, вполне естественным было то, что русско-венгерское соперничество возникло из-за проблемы контроля над галицким княжеством. Во время правления Ярослава Осмомысла 1152-1187 Княжество было достаточно сильным, чтобы отразить любую попытку агрессии со стороны Венгрии, но после его смерти начались неприятности из-за раздора между двумя его сыновьями, один из которых был незаконно рожденным, а также из-за вмешательства князя Романа Волынского. Законный сын Ярослава Владимир, распутный по натуре, бежал в Венгрию, где король Белла обещал ему всемерную помощь. После этого венгры захватили Галицию, но вместо того, чтобы вернуть ее Владимиру, Белла объявил своего собственного сына андрыша королем княжества. Владимира привезли обратно в Венгрию и заключили в тюрьму. Сначала король Андраш, пытался завоевать расположение своих новых подданных спокойным и справедливым правлением. Однако после попытки второго двоюродного брата Владимира вторгнуться в Галич, характер венгерского правления переменился к худшему. Согласно летописцам, в галичи наступило время террора. Русских женщин насиловали, а коней держали в боярских домах и церквях. Тем временем Владимиру удалось бежать из темницы и скрыться в Германии, где он просил покровительства у императора Фридриха Барбарос. Он обещал Фридриху платить ему ежегодную дань в размере двух тысяч гривен, если тот поможет ему вернуть галицкий стол. Вовлеченный в жестокую борьбу за Палестину, Фридрих не мог оказать действенной помощи, но рекомендовал Владимира князю Казимежу Краковскому, который послал в Галич польские войска для поддержки требований изгнанника. При подходе этой экспедиции галицкий народ восстал против венгров и изгнал короля Андрыша. 1190 год. Владимир еще раз занял галицкий стол, но и Андрош не отказался от своих притязаний. С тех пор название этой земли включалось в число владений венгерских королей. После смерти Владимира князь Роман Волынский захватил Галич с помощью поляков в 1199 год. Роман умер в 1205 году. Его сыновья Даниил и Василько были еще детьми, и правление княжеством взяли в свои руки мать,